Глава 11.1. Очередной прорыв. Едва забрезжил рассвет, дверь скрытого дома распахнулась, и в неё ворвался взволнованный небритый мужчина в охряном. "Брат, брат, это срочно. Где ты есть?" Клинер подскочил с кровати и на ходу натягивая одежду, показался в коридоре. Голова раскалывалась, и всё плыло перед глазами. Он потянулся к карману, но не обнаружил там бутылька с настойкой. Вот ведь Ог, проходи в гостиную, я сейчас. Порывшись в сумке у входа, Кренир выточил лекарство, сделал несколько глаков и прибрал его в карман. Он зашел на кухню, заварил свежих листьев и с постепенно проясняющейся головой направился в гостиную. Что принесло сегодня Ога? Такой встревоженный. Утром никогда не происходит ничего хорошего. Он налил чаю себе и названному брату. Ог молчал, глядя в одну точку. Кренир кашлянул. Слушаю. Окф встрепенулся, словно возвращаясь в реальность. Облизнул подрисокшие губы, отпил немного и затороторил. В Эрве снова случился прорыв. В этот раз задело наш дом. Я перевел во временное убежище Гайтрана. Теперь собираюсь отправиться на поиски нового мира, который смог бы стать нашим домом. Чую, Эрв долго не протянет. Прорывы все чаще. Что? Твой дом же не был в зоне риска. Я схожу посмотрю. Ты перевел только Гайтрана? растерялся Кринир, хватаясь за голову. Только. Да, все спали, когда это произошло. Глухо ответил Ок и покачал головой. Как продвигается обучение? Кринир замялся, не зная, что ответить. Я сожалею, Ок. Неужели? Ох, я не буду спрашивать. Насчёт обучения не беспокойся, торопиться некуда. Как вырастет, точно сдадим на младшего адепта. Сам знаешь, раньше и больше не примут такие порядки. «Спасибо. В таком случае я доверяю тебе Кретьере. Все равно неизвестно, когда мне удастся вернуться». Ог похлопал друга по плечу. «Удачи, брат. Я присмотрю». Названные братья обнялись на прощание. И Огнас пошел, чуть оглянувшись на пороге. Снова будто желая что-то сказать, но в конце передумав. «Ог, постой!» Кренир остановил его и с тревогой спросил. «Огнас?» «Кто тебя отправил на поиски мира?» «Чутье», — глухо отозвался он. «Я пойду с тобой». Кренир цепко ухватился за его плечо. «Критиры, ну что ты будешь делать между мирью?» «Я найду, что требуется, и мы встретимся снова, я уверен. Со мной все будет хорошо, ты знаешь. Чутье поможет найти мир лучше прежнего. Нужно лишь подождать. Береги себя и за ним присмотри». Ог тепло улыбнулся. Убрал с плеча руку друга. Быстро направился прочь. Крир проводил старого друга взглядом. Как всегда налегке. С одной лютней за спиной. Да маленькой сумкой. Будто бы уходит не на поиски в запутанном между мирья. А на прогулку. Сколько в молодости они провернули вместе. И в ледяной пещере были. И в подземелья древние лазили. И даже в гнилой лес забирались. Правда недалеко. Иллюзий слишком много оказалось. Ок тогда почувствовал опасность и отговорил идти. До Кринера не спорил. Чутьё никогда не подводило друга. Они выбрались даже из проклятого древнего лабиринта под лесом Коно. Ок справится, в этом не было никаких сомнений. Кринер же будет лишь обузой в этих поисках. Ладно, его задача присмотреть за маленьким сокровищем друга, доверенным ему. Кринер собрал свои конспекты по прорывам и сел в гостиной. Как же так? Огнёс, как никто, рвался к свободе. Он, казалось бы, беззаботно играл на лютне свои с виду простые, но пугающе меткие в деле песни, при этом неизменно собирая для общины необходимую информацию. Был нераскрываем о простых виду, но те, кому удалось увидеть его без маскировки, знали, насколько этот беззаботный пьяница и да неприличье многодетный попаша страшен в деле. Любые хитрости, любые переговоры, невероятное чутьё это всё про него. Уж Кренир-то точно знал. В юности они перерыли весь Эрвелесин в поисках зацепок, готовясь к последней битве. Ок плевал на все правила и обычаи, подвязываясь с простой веревки вместо положенного пояса, находя совершенно невообразимые выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Кренир поежился, вспомнив мрачный лабиринт, полный ловушек. Провалились слова «знают куда». «И ведь все равно вышли». А уж как Ок женился на лесной деве, вытащив её из заповедного друидского леса, его все забавно вспоминать. Ему сказали, что можно забрать ни, но только нужно получить документы на содержание, оплатить залог и отчитываться в заповеднике, потому что любимица лесного лова не самостоятельна, нуждаются в уходе, и заповедник несёт ответственность за каждую осыпь. Ок выслушал, кивнул, но на сей залог не стал. Никто не удивился. Простому служителю подобное удовольствие было совершено не по карману. Крин даже предложил добавить сколько мог и заработать на сложных заданиях. Ок возмутился страшно, мол, ми нивещь не продаётся и не покупается. Но других вариантов, кроме как выкупить лесную деву, не было. Крин не стал спорить, тем более что на задание Ок мог согласиться. Правда, как выяснилось позже, все сбережения он потратил на домишко в красном лесу. Хранители заповедника смеялись, когда тот научил лесную деву грамоте и просили её почитать. Та читала очень нескладно и забавно, особенно поначалу, но охотно. Все хвалили, радовались. Ми нравилась. В конце концов, она наловчилась читать довольно бегло. И ее стали показывать как диковинку хранителям других заповедников. Но Ок не остановился на этом. Он неведомым образом объяснил Ми, Крин с ужасом представлял каким трудом, базовые заклинания и помог ей заполнить прошение на экзамен. Вот скандал-то вышел. Основания отклонить прошение не существовало. Формально лесные девы считались такими же членами общины, как и эльфрины. Ограничений никто не вводил, ведь прецедентов не было. И ми сдала. Стала свободно младшим адептом общины Эрва, который сам может о себе позаботиться и сам решает, где жить в заповеднике или с любимым. Он тогда плакал от счастья в обнимку с ми и обещал ей жениться после последней битвы. Как же он мечтал о простой, счастливой жизни. Его единственный друг. Какого иста прорыв случился в таком неподходящем месте? Ок столько копил на этот дом, столько сил и надежд вложили в то, чтобы её признали самостоятельной. Сколько Кринер покачал головой, пригубил чай и начал листать свои записи. Нужно осмотреть место. Почему-то ткань мира оказалась именно в том месте невероятно тонкой. Это было подстроено или случайность? «Есть ли еще такие слабые места?» От размышлений его отвлекли аромат жасмина и поцелуй в щеку. Кренир, не отрываясь от бумаг, отозвался. «Доброе утро, Ни!» «Доброе утро, учитель! Что-то ты сегодня на одном чае. Давай покормлю!» Кренир тяжело вздохнул. Ему нужно сходить все осмотреть. Что ей сказать? Правду или скрыть? Ни потрясла его, заглядывая в глаза. Учитель, что случилось? Сегодня я тебе покажу кое-что. Завтракай и собирайся. Отозвался он и закусил губу. Она наскоро съела плод, выпила чай и стала завязывать плащ, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения, явно предвкушая что-то интересное. Может быть, всё-таки не стоит ей показывать. Глава 11.2. Очередной прорыв. Кринир уже собрался. В сумке лежали все инструменты и бутыльки для проб и замеров. Он покосился на ученицу. Её точно ждало огромное разочарование. Когда тяжело, лучше себя чем-то занять. Он в своё время пережил потерю, углубившись в исследования. Надо и ей то же дело предложить. Кринир припомнил несколько полезных растений из Красного леса, набросал на листке и протянул ей список. Тебе нужно будет собрать их сегодня. Хорошо, учитель. Корниер зашнуровал сапоги, накинул плащ, взял сумку и посох и вновь посмотрел на ней. Может быть, не стоит показывать? Нет, нужно. Он бы ни в каком возрасте не хотел бы, чтобы от него скрывали правду. Да и всё равно узнает, но лучше увидеть своими глазами, чтобы принять. Пройдя через барьер скрытого дома в Междумирье, они вышли в Вэрв по туманной тропе, из привычного прохода недалеко от дома Ога. Прямо перед ними, среди могучих бурых стволов в лесу, простирался огромный тёмный разлом. Трава рядом пожухла, а кора потремпела. И чем дальше от прохода, тем шире становился прорыв. Коринер вздохнул, почувствовал, как сжалось сердце. Как же так? Ещё совсем недавно здесь таилась жизнь. Ми и Уютно улыбалась и ластилась друг другу. Доносился смех и крики. А Гай подозрительно косился на гостей, думая невесть что. Имен остальных детей Ога Криннир уже и не знал. Но их было так много. А сейчас пусто и тихо. Только от прорыва едва заметной дымкой поднималась сероватая, оскверненная энергия. Криннир посмотрел на Ни. Фигурка в сером плаще замерла, прикрыв рот руками. Под купюшоном не видно лица, но ей, конечно, еще тяжелее. Ни сдавленно произнесла. «Мой дом!» «Твой отец жив. Гай тоже. Ровно сказал Кринир, про себя подумав. Главное, чтобы не начала прямо здесь плакать. Или лучше, чтобы начала. Ни не задавала вопросов. Всё было понятно без слов. Она села на землю, протянув руки к прорыву. Только плечи подрагивали. Молча посидев немного, Ни шмыгнула, поднялась и глухо произнесла: "Пойду собирать". "Отлично. Возле прорыва может быть опасно. Не отходи далеко". Хорошо, учитель. Кринер выдохнул с облегчением. Не взрослее, чем кажется. Или пока еще не осознала произошедшее до конца. Держится и хорошо. Потом и тешит. Сейчас нужно разобраться, почему прорыв случился именно здесь, в нетипичном месте. Да еще и крупнее прошлого. Нужно предупредить общину. Кринер собрал пробу воздуха, земли, энергии. На первый взгляд все обычное. Такое же, как и вдалеке от прорыва крепкая, стабильная. И почему здесь разошлось? Он собрал ещё раз, проверил образцы, но всё равно ничего особенного не нашёл. Так пусто, будто всегда было так. Но аккурат под местом, где когда-то стоял дом, центр разлома. Надо закрывать, осквернённая энергия растекается. Кринир начертил несколько границ, расписал их рунами и обратился к кону. Тёмное пламя из руки напитало узор. И края прорыва немного сдвинулись. За первым заклинанием последовало ещё одно. И ещё. Запустив с десяток различных узоров, Кринир утёр пот со лба и прокашлялся. Прорыв превратился в тонкую щель в земле, сочившуюся дымом. Кринир взял посох и провёл основанием по трещине, наполняя её тёмной энергией. Трещина закрывалась, а он бледнел всё сильнее. Закончив с прорывом, Кринер тяжело опустился на землю и выпил половину бутылька укрепляющего отвара. Давно не практиковал. Как же тяжело от тёмной энергии. Ладно, оправиться. Кринер прокашлялся и осмотрелся. Нигде нигде не было видно. В сердце кольнуло тревогой. Нет, наверное, просто ушла подальше. После прорыва всё испорчено. От отдачи голова раскалывалась, тошнило, свет резал глаза. Ни пока нет. Может быть, прилетели надолго. И Кренир прикрыл глаза, как ему показалось, всего на мгновение. Ни старалась не оглядываться на трошь земли от закрываемого учителем прорыва. Все равно ничего не видела от слез, все размывалось. Но сколько не закрывай глаза, сколько не зажимай уши, одно ясно точно. Там был ее дом. Была мама, любимые сестренки и братишки, а теперь их не стало. Только Гай и отец, да? Вот они собирали ягоды вся и равы. Вот зашивали платьи с мамой. Вот играли на лютню. Будто вчера были. Куда всё пропало? Ни закрыла лицо руками и притаившись под кустом, горько заредала. Здесь никто не увидит. Деревня далеко, звери разбежались от прорыва. В любом случае, услышат, если кто-то подойдёт. Не ругала себя, но не могла сдержать слёзы. Вроде бы совсем взрослая, почему тогда плачет? Ничего. Есть один проверенный способ прогнать слёзы подальше. Еда должна помочь. Не достала из кармана припасённое крохотное яблоко и с хрустом вгрызлась. Дыхание перехватило от яблоневого жара, зубы свело. Ещё не поспела, но уже такое аппетитное. Не проплевалась и не прокашлялась, а потом посмеялась над собой. И зачем утащила с ветки? Хорошо, что учитель не видел. Надо начать собирать, а то решит ещё, что маленькая не может ничего. Мне, кстати, вспомнилась любимая мамочка, и на глаза навернулись слёзы. Мне трекнуло косичками. Нет, она уже взрослая. Что там по списку? Ближе к вечеру Ни вернулась к месту, где стоял дом. Учитель лежал, развалившись на потемневшей, пожухлой траве. Ни испуганно подбежала ближе и затрясла его. Учитель, я закончила, ты в порядке? Да, вполне. Вздохнул Кринир и сел, потирая лоб. Ни с облегчением выдохнула. Всего лишь спал. И что её днём смотрела? Она невольно осмотрела место вокруг. Прорыв затянулся, но дом так и не появился. Остались только мамины любимые кусты жасмина вокруг. Ни украткою утёрла непрошеные слёзы под капюшоном. Она уже взрослая, нельзя плакать. Перевела взгляд на бледного как смерть учителя, смотревшего тяжёлым взглядом перед собой. Наверное, отдача мучит. Такой большой разлом стенул. Точно, её спать дожитя не от простейших заклинаний, а тут Посидев еще немного, он поднялся, опираясь на посох. Протянул руку и позвал. «Пойдем». Немолча вложила свою в ладонь в суховатую крепкую руку учителя и последовала за ним, изо всех сил стараясь не оглядываться. Рука успокаивала. «Теплая и надежная. Любой прорыв закроет».